Отряд скалозубообразные или иглобрюхообразные тетраодонтиформес Семейство солеевые или косороты или правосторонние морские языки СОЛЕИДЕ Европейский морской язык СОЛЕА ВУЛЬГАРИС СОЛЬ англичан и французов СУЭЛА испанцев СОЛА португальцев СОПЛЕА Итальянцев – рыба, достигающая в длину самое больше 60 сантиметров, а веса – до 4 кг, На наружной стороне и на конце грудных плавников имеет черную окраску, на слепой же стороне – буроватого цвета. Начиная от Средиземного моря и до Ледовитого океана, морской язык встречается у всех берегов Западной Европы. В Северном море эта рыба очень обыкновенна, причем отсюда она проникает также и во впадающие сюда реки. Балтийское море, напротив, она не заходит далее кильского побережья. Семейство кузовковые острацииды. Кузовки острацион отличаются от всех прочих рыб четырехроким безобразным туловищем, покрытым вместо чешуи панцирем, который состоит из правильных, большей частью шестиугольных, костяных пластинок. Так что подвижными остаются только хвост, плавники и губы. Хвост и плавники помещаются в отверстиях, образующихся в панцире, и кажутся как бы вставленными туда. Все кузовки обладают крепкими иглами, которые в основном лежат попарно, и тем еще более способствуют оригинальному виду этих странных созданий. Маленький рот помещается на конце рыла. Жаберное отверстие имеет вид щели, окаймленной кожестой лопастью. В жаберной перепонке насчитывают шесть лучей. Язык короткий и неподвижный. Желудок перепончатый и большой. Над хорошо развитыми глазами, лежащими высоко над головой, Зачастую находятся две иглы, служащие очевидно для их защиты. Кузовок четырехрогой, оконтастрацион квадрикорнис, имеет две иглы перед глазами и две позади на брюхе, заменяющие грудные плавники. Длина его достигает 30-35 см. Туловище у него трехгранное. Плавники маленькие, закругленные, хвост длинный и сильный, служащий главным органом движения, так как остальные плавники мало способствуют этому. Примечание. У кузовков, так же как и у близких им ежей рыб и фахаков, грудные плавники имеются, а вот брюшные отсутствуют. Конец примечания. В верхней челюсти насчитывают 14, а в нижней – 12 зубов. Основная окраска – красивого бурого цвета с красноватым отливом. На этом фоне выделяются темные продолговатые пятна неправильной формы. Хвост – более желтовато-бурого цвета, и пятна на нем кругловатые, плавники – желтоватые. Об образе жизни этой рыбы мы ничего не знаем. Все кузовки принадлежат морям жаркого пояса, живут на каменистых или скалистых мелководных местах, плавают так плохо, что их можно поймать рукой. Редко поднимаются верхние водные слои и вне воды скоро умирают. Их пища состоит из ракообразных. Об одном виде, живущем в Красном море, рыбаки рассказывают, что он охотно ест хлопчатую бумагу, Которые шпаклюют пазы кораблей. Некоторые виды ловят ради их жирной печени. Мясо иных ценится тогда, как у других считается, ядовитым. В прежние времена собирали крепкие, несокрушимые панцири кузовков и, как редкость, привозили их в Европу. Семейство двузубые или рыбы-ежи, диодонтиде, обыкновенная рыба еж. Диодон хистрикс достигает длины около 35 см и по бурому фону покрыта бурыми пятнами. Круглые иглы имеют три корешка, из которых один составляет продолжение самой иглы. Иглы расположены друг на друге в виде чешуи, и длина их может достигать 5 см. Как и у других видов этого рода, Клювоподобная челюсть не имеет средней разделительной боростки. Примечание. Эти рыбы, так же как и фахаки, способны раздуваться и принимать форму шара. При этом спинной и анальной плавники втягиваются, а многочисленные иглы покрывающие тело встают торчком. Конец примечания. Семейство четырехзубые или иглобрюхие. Тетраондотида. Иглобрюхами, тетраодун, называют виды другого рода, у которых челюсти разделены посередине продольной бороздкой или швом. Вследствие этого в каждой челюсти образуются как бы по два зуба, в обеих, следовательно, четыре. Кожа усажена небольшими иглами. У некоторых видов нос переходит в высокую выгнутую бородавку. Один из известнейших видов – фахак, тетраодон фахака. Арабов, иглобрюх, длиной почти 25 см, с толстой широколобой головой, с высоко наверху расположенными глазами, перед которыми находятся бугорок и два усика. Брюха его покрыто тонкими острыми иглами, Остальное же тело, почти голое и слизистое, как и у других родичей, имеет красивую яркую окраску. Спина черновато-синяя, по бокам проходят ярко-желтые полоски, брюхо желтоватое, горло белоснежное, хвостовой плавник ярко-желтый. Фахак по временам поднимается из Средиземного моря в Нил, где его часто замечают, но ловят редко. Гассельквистт первый дает о нем сведения. Жофруа Сент-Илер позднее наблюдал его во время разлития Нила и высказал мнение, что Факак спускается из верхней части реки и во время разлива заходит в искусственное разветвление. Примечание. Факак – пресноводная рыба встречается в Ниле, в бассейне озера Чат и реки Нигер. Как кузовки и рыбы ежи, фахаки – очень маневренные рыбы, Это достигается за счет грудных плавников, которые колеблются с очень большой частотой. С их помощью рыбы могут плыть не только вперед, но и назад. Конец примечания. При высыхании его находят здесь зачастую целыми массами, лежащими на иле или на песке. «И старый, и малый, — говорит Жофруа Сент-Илер, радуются их появлению. Дети забавляются с ними» как у нас с майскими жуками, гоняются по воде за этими вздутыми и опрокинутыми навзничь шарами, надувают их, когда они высохнут, играют ими, как мячиками. В настоящее время дело обстоит иначе, так как фахак принадлежит к таким рыбам, которые охотно покупаются путешественниками по Нилу и, как редкость, берутся на память о стране фараонов». По своему образу жизни и поведению, и глобрюхи во всех отношениях походят на двузубов. В глубокой воде они плавают, хотя и не особенно проворно, но все же не хуже других рыб. Но, заметив опасность, они быстро устремляются к поверхности, глотают воздух и надуваются до такой степени, что прежде морщинистое тело их становится совершенно гладким. После этого они переворачиваются на спину и превращаются в настоящий шар, со всех сторон усаженный иглами. Примечание. У фахаков для заглатываемого воздуха или воды имеется большой мешок, который отходит от желудка. Вытащенные на воздух, они быстро раздуваются, тогда как в воде при опасности они принимают шарообразную форму за счет заглатывания воды. Рыбы ежи, кузовки и фахаки, ядовитые рыбы. Конец примечания. В этом состоянии они не могут плавать и без сомнения сделались бы жертвой всех хищных рыб, если бы последние могли проглотить этот шар. Но так как это им не удается, то они ограничиваются тем, что только гоняются по воде за нашим иглобрюхом, не будучи в состоянии схватить его и, наконец, оставляют его, исколовшись об иглы. Если человек схватывает надувшегося иглобрюха, то замечает, что тот в испуге старается как можно больше набрать в себя воздуха. Доказательство, что в этом он видит средство к спасению. Убедившись, что опасность счастливо миновала, иглобрюх выпускает часть набранного воздуха, чем производит шипящие звуки. После этого он принимает вид других рыб и становится способным снова употреблять в дело свои плавники. Кроме этого своеобразного способа защиты, и глобрюх энергично пользуется также своей зубной системой. Он злобно кусает все, что попадается ему под зубы. И глобрюх отличается живучестью и может долгое время обходиться без воды. Его мясо едят только самые бедные жители низкого побережья, и кража его считается ядовитой. Семейство Луны рыбы Молиде почти на всех языках носит одно и то же название, весьма странное Луна-рыба или так называемая плавающая голова. Причем выраженные этими названиями сравнения говорят сами за себя. Луна рыба. Мола-мола имеет необыкновенно короткое, сжатое туловище и замечательно высокие и острые спинной и заднепроходные плавники, соединяющиеся с коротким широким хвостовым плавником и вовсе не соответствующие небольшим круглым грудным плавникам. Зубная система такая же, как у рыбы-ежа, так как у луны-рыбы Тоже нет боростки в эмали, покрывающей зубную челюсть. Относительно внутреннего строения надо заметить, что известные виды этого рода имеют маленький желудок, непосредственно прилегающий к пищеводу. Но у них нет переднего желудка, приспособленного к вздутию, а также и плавательного пузыря. Форма луны рыбы короткая, овальная, а в молодости почти круглая. Кожа толстая и шероховатая, а краска обыкновенно грязно-серо-бурая, которая к брюху становится светлее. По величине эта рыба превосходит всех своих родичей, так как попадались экземпляры в 2-2,5 метра длиной и более 300 килограммов весом. Примечание. Луна-рыба достигает значительно больших размеров. До 3 метров и даже свыше 5 метров в длину. Вес таких гигантов составляет несколько тонн. Держится луна рыба в верхнем слое воды. Питается мельчайшими ракообразными. Одна самка способна выметать до 300 миллионов икринок. Ни одна рыба не может сравниться по плодовитости с луной рыбой. Конец примечания. В Средиземном море чаще всего наблюдали луну-рыбу, живущую, впрочем, также в морях жаркого и умеренного пояса. «В хорошую погоду», — говорит Ярель. «Матросы нередко замечают этих рыб, кабы спящими на поверхности моря, лежащими всегда на одной стороне, так что несведущий человек думает, что они мертвые». «Вареное мясо луны-рыбы», — сообщает Геснер, представляет собой не что иное, как клей, который вываривается из кожи или мяса соленой каракатицы. Оно имеет отвратительный запах, вследствие чего его никто не ест. Печень, сваренная в вине, представляет собой отличное кушанье.